Я проснулась на рассвете. Даже не знаю почему. Сердце стучало так быстро, словно я долго бежала. Дыхание тоже соответствовало пробежке, например, по главной лестнице в зал заседаний дворянства и обратно. А ещё давило осознание того, что случилось что-то очень плохое. Странно, у нас матушка обычно страдала различными причуствиями, а у меня сейчас какое-то послечувствие плохое. Пытаясь восстановить дыхание, села на постель и осмотрелась. Но находилась я во дворце Динары, это определённо. Сам рыжий обнаружился спящим на одной со мной кровати, причём, как и я, он был полностью одет и даже в сапогах. Своих сапог я не обнаружила. Зато обнаружила дикую мигрень и провалы в памяти. Точно помню, что плыли по реке, сбежав из дворца. Потом помню остров Вишнёвый, рыжую девицу, обнимавшую рыжего, Мы Ирину тоже помню. Так а дальше что было? И тут пришло страшное осознание, я вспомнила фразу: она точно ничего не будет помнить. Меня охватил озноб. Вино, женщина и виноватый динар. Что он сделал? Соскочив с постели, я метнулась в гардеробную, но едва оказалась напротив зеркала, замерла, взирая на своё отражение. Рубашка была застёгнута криво. На брюках не оказалось ремня, А сапоги, мои любимые, сделанные из кожи водяной змеи, я не видела их ни в спальне, ни здесь. И я вспомнила высказывание Рыжего. Мы поженимся сегодня, и чуть позже. А если появится наследник? Что ж, Катрион Ариновелеву Тримана, ты совершила глупость, он ею воспользовался. Ты знала, с кем собралась путешествовать, и кому, как не тебе знать, на что способен идущий к цели на пролом Айсир Динар грохсован. Знала, отдавала себя отчёт в действиях и вполне могла предположить результат. Динару нужен Айтлон, но не нужна стремительно стареющая Лора. А Айтлон нужен, и остаюсь только я. Вот он и пошёл на крайние меры. Подло, но действенно и истинно в духе рыжева. К слову сказать, мой папочка поступил так же. Мама выходила замуж, стыдливо скрывая животик, а дед Дед был вынужден дать согласие на брак. В спальне скрипнула постель, послышалась сонная кат, затем раздались торопливые шаги. Динар стремительно вошёл в гардеробную, в отражении увидел мой взгляд. Замер на пороге, явно ожидая хоть какой-то реакции. Доброе утро. Я умею быть вежливой даже после подобного. Динар смотрел на меня, словно собираясь сказать что-то важное, и он сказал: "Ничего не было, кат. Я вновь оглядела себя в измятой одежде, кивнула и тихо ответила. Я доверяла тебе, Тинар. Вопреки велению отца, я поехала с тобой, потому что доверяла. Спасибо за тот жизненный урок, что ты соизволил мне преподать. Я действительно забыла, кем являюсь. Ты напомнил. Благодарю, больше не забуду. Рыжий простонал. Будь ты так добры вызвать служанок. С тем же ледяным тоном потребовала я. Катриона. Динар продолжал стоять и не выказывал никакого желания выполнить мою просьбу. "Кат, выслушай меня". Я отрицательно покачала головой и за служанками пошла сама. Утро прошло как в тумане. Даже ванна не принесла успокоения. Но самое интересное ждало меня в полдень. Я, изображая ничего не понимающую принцессу, вежливо улыбаясь,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 И потому я буду говорить открыто. Молча ожидая продолжения беседы, мой внук объявил тебя своей невестой, выговорила Эсира и уставилась на меня в ожидании ответа. В действительности Эсир Грахсован помолвлен с моей сестрой, принцессой Ларианой Араил Астремана. Сдержанно ответила я. Старуха усмехнулась. Я предпочла бы видеть рядом с моим внуком твою сестру. Принцесса Луриана добра и воспитана, в отличие от себя Катриона. О её красоте слагают легенды, да и репутация младшей принцессы Итлона выгодно отличается от репутации всеми проклинаемой наследницы престола. Её скромное поведение контрастирует с твоей, откровенно говоря, распущенностью. Молчу, просто молчу. А что я могу сказать? Она имеет полное право сделать соответствующие выводы после увиденного вчера. А наш побег из дворца являлся завершающим штрихом. И потом я просто молчу, мне нечем оправдываться, да и смысла нет. И всё же Динар выбрал тебя. С глубоким вдохом, сохраняя выдержку, опровергая данную информацию. Я позволил себе повторить А сера Грахсован, а сера Динар будет помолвлен с принцессой Ларианой и только с ней. Да, старуха из огнуло сиду и бровь. А сестра ведает ли о том, что предназначенный ей в мужья зажимает по углам её старшую сестру. Интересно, узрев отсутствие мифической третьей груди, они действительно решили, что все слухи обо мне оказались ложью. Глупо. Я медленно и демонстративно вытерла руки салфеткой, встала, мило улыбнулась присутствующим леди, затем самой старухе и елейным тоном задала вопрос на их родном долариском. Айсира Грахсован. Мне показалось, или вы действительно имели неосторожность оскорбить наследницу Айтлона?» В трапезной стало очень тихо. Осознание того, что я знаю Даларийский, медленно охватывало стремительно бледнеющих присутствующих. Злорадно наслаждаясь ситуацией, я демонстративно ждала ответа бабуля Динара. Не дождалась. Леди Анаре, бледная и растерянная, Взирала на меня в каком-то священном ужасе. Я мило улыбнулась и не менее мило всё так же на Долариском добавила: Оскорбив наследную принцессу, вы оскорбили правящего короля Араила Астремана. Именно ему, Айсира Грахсовен, вы принесёте извинения. На этом всё. Милые дамы, благодарю за познавательное время препровождения. Судя по выражениям лиц милых дам, Они отчаянно вспоминали всё, что успели мне наговорить. Я покидала трапезную с гордо поднятой головой, и несомненная правда в репутацию выродка и утырки. Оставалось лишь так же гордо покинуть эту негостеприимную страну и сделать это я была намерена ещё до заката. Айтлонские лошади, конечно, менее быстры, чем доларийские, но у хантра и его лошади были сутки, чтобы прибыть в Доларию. Я не останусь здесь и на миг больше необходимо. Поднявшись в выделенный покой, застала бледных служанок, пересказывающих друг дружке последние новости. Забавно, сплетни распространились быстрее, чем я дошла. Костюм для верховой езды, потребовала я на долариском. Сдерживая горький смех, презрительно наблюдала за смущёнными девушками, явно припоминающими каждое слово, что произнесли, свято верую в моё непонимание языка. И это было бы смешно, если бы не было так грустно. Хантер появился у дверей моих покоев, когда солнце медленно склонялось к горизонту. Вежливо постучал, затем раздался его недовольный голос. Ваше высочество, я, вы можно войти? Нельзя. Я как раз примеряла принесённые мне сапоги. Остальные у стен крепости города, недовольно ответил мой офицер стражи. Они не смогли препятствовать мне, но не пропустили весь отряд. Этого следовало ожидать. Я встала, подхватила плащ, уверенно подошла к двери и распахнув её, поприветствовала Хантра. Рада вас видеть, офицер. Мы немедленно возвращаемся в отлон. Мы, верный Хантр, с облегчением вздохнул и радостно произнёс: "Ваше высочество, полностью поддерживаю данное решение". Когда мы покидали оплот двоарийской власти, остановить нас решился только всё тот же Раф. Возникнув уже на выходе, как раз когда поднимали третью решётку, Доларийт торопливо встал на моём пути и уверенно заявил: "О, сира Катриона, я вынужден сообщить, что повелитель дал чёткие указания по поводу вас, и вы не покинете дворец до его возвращения". Так рыжий в отъезде, как мило. Раф я сдержанно улыбнулась. Вы сейчас пытаетесь намекнуть на мой статус пленницы. Вы осознаёте, с кем разговариваете? Это не Готмир Раф. Учитывайте реалии, прежде чем делать поспешные заявления. Долариц дрогнул, но не отступил, стоял, потупившись и явно подбирал слова, подобрал. Так если вы не пленница и сыра Катриона, разве подобает покидать дом, не попрощавшись с гостеприимными хозяевами? Я лишь устало покачала головой и спокойно ответила: "Не стойте на моём пути, раф. Ибо если мне придётся вернуться, хозяевам придётся ответить за своё гостеприимство". Вы начальник намёк понял и молча отступил. Мы с хантрам также молча покинули дворец. За стенами крепости нас ожидали две лошади, за стенами города весь мой отряд, значительно увеличенный за счёт солдат приграничного гарнизона. И на закате я мчалась прочь из Даларии, возглавляя почти сотенное войско.